и по настоянию Гилберта побывал в столице штата Джексоне и Вигсберге. Дел в то лето было много, теперь кассу стали понятны намерения Гилберта. Брат хотел, чтобы он нажил деньги и занялся политикой. Перспектива заманчивая, блестящие и не такая уж призрачная для молодого человека, чем братом был Гилберт Мастерн